Восемьдесят два. «He's my boyfriend». Когда Нерея сошла с поезда на вокзале Геттингена, ей смертельно хотелось спать. День десятого октября катился к вечеру. «Господи, какой дождь! Словами не описать! Там, где заканчивался крытый перрон, по земле тянулся слой тумана». Дождевые капли, разбиваясь, превращались в пар. Во всяком случае, именно такое создавалось впечатление. А вдалеке, над крышами домов и кронами деревьев, между тучами проглядывало яркое небо, разряженный дневной свет и шум сильного ливня. Люди — почти никого. Не было ее белокурого мальчика. Может, он в здании вокзала прячется от непогоды? Нет. Или вышел на площадь, и там его не было. Наверняка уже ушел, потому что ему наскучило ждать. Она должна была приехать еще несколько часов назад, но в Бельгии железнодорожники объявили забастовку. Вот уж не повезло, так не повезло, и ночной поезд сделал огромный крюк. Поэтому Нерея опоздала на следующую пересадку. И вот теперь она стояла на вокзале в Геттингене, одна со своим тяжелым чемоданом, до смерти уставшая после суток, проведенных в дороге. Но она с удовольствием осмотрелась по сторонам. «Очень скоро все это станет для меня родным». Нерея знала на память адрес Клауса Дитера. Всю дорогу тренировалась, стараясь правильно произносить название улицы и номер дома. По-немецки она умела считать до ста. Мало того, за время пути выучила по словарю длинный список слов. 255 слов, которые выбрала по своему усмотрению. Название того и сего. Около 30 прилагательных и много глаголов. «Сегодня утром и потом, сразу после обеда, несколько раз прошлась по этому списку. Кто знает, может, немецкий станет когда-нибудь основным для меня языком, для меня и для моих детей, наполовину белокурых, двух девочек и одного мальчика. Она все спланировала, продумала и теперь улыбалась. У каждого будет один глаз карий, другой — голубой». Да, а еще мальчика они назовут в честь покойного деда. Адрес был у нее записан на клочке бумаги. «Кройцберг Ринг, двадцать один». Перед своей поездкой в Эдинбург Клаус Дитер объяснил ей в письме, пестревшем милыми ошибками, что эта улица расположена прямо за университетом, если идти пешком, то есть где-то в пятнадцати минутах ходьбы от вокзала. «Хорошо, а где находится университет? Кто бы знал! Дождь все лупил и лупил!» Рея чувствовала, что ни за что не сумеет произнести слово «Кройцберг-Ринг», так чтобы ее поняли. Но даже если это получится у нее более или менее сносно, как она потом поймет объяснение? Так что вместо того, чтобы просить помощи у кого-то из местных, она села в такси и показала водителю записанный на бумажке адрес. В машине она чуть не заснула. Ей хотелось набраться впечатлений от нового для нее мира, и она смотрела в окошко на детали городского пейзажа, хотя и сквозь закрывавшую все пелену усталости. А чему тут удивляться? Ночью она не могла сомкнуть глаз, слушая перестук колес, вагон болтала а еще жара, неприятное присутствие еще пяти чужих, дышащих, босых тел на спальных полках. Слава богу, ей досталась верхняя, а снизу лежал старик в майке, который через полчаса после отправления уже храпел, как разбитый колокол. Такси довезло ее до места меньше, чем за пять минут». Нерея еще плохо ориентировалась в немецких марках, чтобы не пришлось считать деньги, дала таксисту купюру в сто марок и, кажется, хотя она в этом не уверена, здорово переплатила. Иначе как объяснить излишнюю услужливость водителя, который донес ей чемодан до самого подъезда и осыпал несомненно любезными, хотя и совершенно непонятными пожеланиями? Нерея остановилась перед рядом почтовых ящиков, не очень чистых, кстати сказать. «Вот оно. Клаус Дитер Кирстен. Написано фломастером на полоске бумаги, рядом с другими именами». Она вообразила руку немецкого почтальона в тот миг, когда он бросает в металлический ящик ее письма, переполненные нежностью, тоской и одиночеством, сочиненные знойным летом в Сарагосе. Она достала из сумки флакончик духов и брызнула на себя два раза, прежде чем начать подниматься по скрипучей деревянной лестнице, ухватив чемодан обеими руками. Второй этаж, третий Четвертый. На лестничной площадке рядом с дверью у стены стояло что-то вроде невысокого стеллажа без задней стенки. Пять полок, уставленных обувью. Прежде чем нажать на звонок, Нерея быстро пригладила волосы, уже готовясь к объятию и поцелую в губы. Вскоре в глубине квартиры послышались шаги. Они приближались к двери по деревянному полу. Дверь открылась. Девушка с короткими светлыми волосами посмотрела на нее, не сказать, чтобы враждебно, нет, но и недружелюбно. Сначала она глянула на Рея в глаза, потом перевела взгляд на чемодан, потом снова, уже нахмурившись, уставилась в глаза. Пухленькая, с тонкими губами немка, даже не пыталась с ней заговорить, не предложила войти. С самой любезной улыбкой Нерея спросила «Клаус Дитер?» Девушка повторила, поправила имя, но уже довольно громко, обернувшись внутрь квартиры. И, не дожидаясь, пока тот, кого она звала, появится на сцене, начала что-то говорить, упрекать его на своем языке. Да она и вправду отчитывала его». Нарея не понимала ни слова, но в то же время вроде бы и понимала. Искаженное злобое лицо, резкий голос — это язык универсальный. И тут же в прихожей возник «Клаус Дитер. Смущенный, покрасневший, серьезный, он как-то блекло и безучастно поздоровался и протянул на Рее руку для пожатия, даже не подумав выйти и обнять ее, не пригласив войти в квартиру. На ногах у него были огромные поношенные тапки, да и шерстяной жакет с растянутыми рукавами тоже был не из тех, что могут очаровать принцессу. И тут девушка в первый и единственный раз обратилась к Нерее по-английски. «He is my boyfriend, and who are you?» «Он мой бойфренд, а ты кто такая?» — английский. К тому времени Нерея уже поняла суть происходящего. Сначала она сказала девушке, стараясь четко произносить слова и очень спокойно — i thought he was my boyfriend. Я думала, он мой бойфренд, английский. Потом, не дожидаясь ответа, пристально посмотрела ему в глаза. Мне придется ночевать на улице. Понятно, что ту девушку вывела из себя попытка незнакомки напрямую обратиться к ее парню на непонятном языке. Теперь она начала кричать уже гораздо громче, угрожающе покачала пальцем и треснула Клауса Дитера по руке, а потом с воплями удалилась куда-то вглубь квартиры. Клаус Дитер остался один на один с норей, но даже теперь он не вышел к ней, не переступил порога. «Я жалею, проблема. Ты ждешь, пожалуйста, здесь. Я звоню в Да, он большая квартира, чтобы ты спать!» Медленно закрывая дверь, он повторял, нервно, униженно, приблизив лицо к щели на своем убогом испанском, что сейчас позвонит в Ольфгангу. Нерея около минуты постояла на лестничной площадке. «Смеяться тут надо или плакать?» «И что, черт побери, теперь делать?» Из-за двери доносились голоса и рыдания девушки. «Забирай его себе, красавица! Я тебе его дарю со всеми потрохами!» Она спустилась на улицу, волоча свой тяжелый чемодан, у которого хоть и есть колесики, но на лестнице толку от них никакого. Неужели все между ними случившееся было с самого начала основано на том, что они друг друга не понимали? Наверное, он не умел как следует объясниться. Наверное, до меня что-то не дошло. Но тогда почему и письма, и настойчивые просьбы приехать, и адрес, и дата приезда, и... Неужели он обычный мерзавец? Нет, лучше сказать так, неужели я влюбилась в такого мерзавца и поссорилась с матерью из-за мерзавца? А вдруг мерзавка? Это я сама. Ладно, а что теперь делать мне, умирающей от усталости, здесь, в чужой стране? По-прежнему лил дождь, хотя и чуть послабее а просвет в небе сделался шире и уже растянулся почти над всем городом. Еще не стемнело, но дело шло к тому. Она по-английски спросила, где «the city center» и двинулась в указанном направлении. Пересекая то, что очень напоминало университетский кампус, она увидела парня, шагавшего в противоположном направлении, и готова была поклясться, что это Вольфганг. Он прошел где-то метрах в двадцати от нее. Она не была уверена на сто процентов, но окликать его не захотела. В Сарагосе было одно, а здесь совсем другое. У нее слепались глаза, болели ноги, ей хотелось пить, но вот думать ни о чем, не было сил. Ни о чем? Клянусь, в тот миг мне на все было наплевать. Зато я внимательно оглядывала фасады встречных домов в поисках спасительного слова. Какого, какого, какого слова «отель»? На одной из многочисленных улиц я его, наконец, увидела. Дорогой, дешевый, чистый, грязный, ей уже было все равно. Войдя в номер, Нырея тотчас выпила целую бутылочку минеральной воды. К этому и свелся весь ее ужин. Еще не было и девяти, когда она легла спать. И сразу же заснула.